Глава 5. Похоже, мне поверили. Генералам понравилось превращение пацифиста Ямамото в ярого плагиэта войны с западными державами. Мой доклад по увеличению боеспособности флота был благосклонно принят и одобрен. Новое правительство, вступившее в должности 1 сентября 1939 года, палки в колеса мне не вставляло. Новый морской министр адмирал Дзэнго Есида также не мешал моим дальнейшим планам. Он, как и его предшественник Мацумаса Юнаи, был другом моего реципиента и уважал его как профессионала. Но все таки поспорить мне с ним пришлось, особенно по поводу новых суперлинкоров Ямата, Мусаси и Синано. Новый министр тоже был из линкорных адмиралов, и мое предложение прекратить их строительство воспринял в штыки. Тут даже пришлось подключить главный калибр императора Хирохита. К счастью, с императором Ямамото тоже был в довольно дружеских отношениях. Это во многом и объясняло, почему до сих пор нашего Обрау адмирала не понизили в должности и не выгнали с позором из рядов флота. С такой поддержкой сухопутным генералом он был не по зубам. Хотя мелкие пакости они ему устраивали регулярно. Вообще, при дворе императора Японской империи боролись за влияние две группировки: армия и флот. К сожалению, позиции армии были более сильными, и поэтому большинство министров и сам премьер-министр традиционно были из армейских генералов. Правда, в дела морского министерства генералы предпочитали не вмешиваться, но, находясь при власти, они могли просто обрезать финансирование флотских проектов, если им что-то придется не по нраву. Будь их воля так, флоту бы доставались одни объедки, но император, к нашему большому счастью, был фанатом флота и не давал генералам особо зарываться. После моего выступления армейцы одобрили все траты, что я предлагал в своем докладе по увеличению боеспособности флота. Наверное, не рассудили, что лучше этому неугомонному Ямамото дать все, чего он просит, пока он опять не стал баломутить народ призывами к отказу от войны. Этот строптивый адмирал сам признал свои прежние ошибки и теперь наоборот начал призывать готовиться к войне с западными державами. А если не дать денег на его проекты, то он же опять может начать рассуждать как пацифист. Короче, продавил я генералов. Так вот, о суперлинкорах. По Яматам мне пришлось уступить нашему министру, чтобы уж совсем его не обижать. Этот морской гигант был уже наполовину готов и к 1941 году должен был быть введен в строй. У Мусаси был готов только киль часть корпуса с броневым поясом. Тут я уговорил морского министра свернуть его постройку, а вместо этого на его основе начать строить авианосец. Битва была страшная, и если бы не вмешательство императора, то, думаю, я бы не смог продавить адмирала Юсида. Это, кстати, было довольно распространенным явлением. Нередко корабль начинали строить как линкор, лайнер или линейный крейсер, а заканчивали как авианосец. Такими своеобразными конструкторами, например, были японские авианосцы Кага, Акаги и авианосцы США Лексингтон, Саратога. Третий супер-дредноут Синано еще даже не был заложен. Поэтому по нему мы особо не спорили с моим новым боссом. Средства с его постройки были просто перенаправлены на строительство трех новых больших авианосцев. На 90 самолётов каждый, которые, согласно моему плану, должны будут заложить в ближайшее время и строить ускоренными темпами. Кроме этого флоту правительством были выделены деньги на ускорение строительства других заложенных кораблей. Также моим планом предусматривалось увеличение количества современных зенитных орудий и зенитных пулеметов на всех надводных кораблях флота. Сейчас на большинстве японских кораблей стояли морально устаревшие 120-миллиметровые зенитные орудия и 25-миллиметровые зенитные пулеметы. И те, и другие имели довольно низкий темп стрельбы, устаревшие боепитание. Эти пушечки не могли создавать достаточно плотную завесу зенитного огня. Были правда еще и довольно хорошие 100-миллиметровые зенитные орудия тип 98А. Они обладали неплохой дальностью стрельбы и улучшенной баллистикой, но этого было мало. Просто японцы не совсем понимали, с каким противником им придется сражаться. Ну что же, придется им в этом помочь. Никаких супернавороченных технологий я не изобретал. Все было уже изобретено к этому моменту. Я точно знал, что большинство воюющих стран во Второй мировой войне пользовались шведскими 40-миллиметровыми бафорсами и швейцарскими 20-миллиметровыми эрликонами. Эти зенитные орудия с успехом использовались по обе стороны линии фронта на протяжении всей войны. Даже США купили лицензию и производили шведские зенитки в больших количествах. Вот и мы так поступим. И не будем изобретать велосипед. Между прочим, лицензия на изготовление 20-миллиметровых арликонов у Японии уже была. Аж в 1934 году для армии сделали 20-миллиметровую зенитку на базе арликона, но японский флот почему-то ею не заинтересовался. Хорошо хоть на базе арликона создали авиационную пушку, которая довольно активно будет применяться в японских ВВС в войне на Тихом океане. Не понимаю я этих самураев, но хорошая же вещь. Всяко лучше, чем эти 25-миллиметровые устаревшие пуколки. Кроме этого, планировалось оснастить все корабли более совершенными приборами управления зенитным огнем или кратко Пузо. Кстати, у шведов и швейцарцев мы Пузо и купим. Я просто пришел в ужас, когда узнал, что на многих боевых кораблях японского флота до сих пор стоят Пузо выпуска двадцатых годов. Может быть, по тихоходным аэропланам времен Первой мировой войны с такими приборами можно было попасть? А вот по современным быстро двигающимся самолётам японские морячки с таким оборудованием вряд ли попадут, если только случайным снарядом. Следующим пунктом шли радары. В Японии их разработкой занимались, но без особого энтузиазма. Далее прототипов дело не шло. Армии и флот не особо-то стремилась приобретать эти непонятные штуки. Японские генералы были вообще жутко консервативными типами. Флот был более интеллектуальной организацией, но и тут ретроградов хватало. И одни поклонники линкоров чего стоят. Ладно, раз сами не хотят, придется мне самостоятельно двигать прогресс. На разработку корабельных авиационных радаров мне также удалось выбить деньги с наших генералов. Кроме этого, планировалась разработка артиллерийских радаров. Бред японских адмиралов про то, что самым лучшим прибором для меткой стрельбы является глаз самурая, я слышал уже несколько раз. Не могут, научим, не хотят, заставим. Нам скоро с америкосами нагло рубиться не по-детски. А эти деятели несут какую-то чушь. Самурай, блин. Я бы таким флотаводцам давал в руки копье, катану, в зубы и отправлял в атаку на пулеметы. Пусть там показывают чудеса храбрости, а то они же с таким настроем ещё и людьми командовать будут. Эти на командуют прямо дохера симые налево, мать их за ногу. Авиации в моем плане уделялась значительная роль. В той истории, что я помнил, именно от нее зависел исход войны на Тихом океане. Именно авиация США нанесла основной урон японскому флоту и уничтожила японскую авиацию, что позволило в свою очередь американцам перейти в наступление. Пока у японцев была боеспособная авиация, они могли сопротивляться натиску врагов. А как только авиация истаяла в боях, так Япония стала просто обреченной жертвой. И никакой массовый героизм японских солдат и моряков уже не смог предотвратить надвигающиеся катастрофы, закончившиеся атомными бомбардировками городов Японии. Еще до моего вселения адмирал Ямамото стал инициатором переоснащения морской авиации новыми самолетами. Вообще, мой рецепент и раньше активно развивал авиацию флота и все, что с ней было связано. Поэтому мои решительные действия не вызвали во флотской среде особого удивления. У моего адмирала и раньше была слава новатора и энтузиаста своего дела. Кроме этого, мне значительно помогала должность главнокомандующего объединенным флотом. И это помогало внедрить всяческие новшества во флотской среде без особых конфликтов. Итак, авиация. Незадолго до моего попаданства с подачи моего реципиента флот обошёлся заменой устаревших самолетов на новые машины. На это дело уже были выделены необходимые средства. Однако меня совсем не устраивало то, что собирались предлагать флоту авиаконструкторы, хотя во многом в этом была вина моего реципиента. Несмотря на свои прогрессивные взгляды, он не совсем понимал, какие самолеты нужны флоту. Авиаконструкторам разных японских фирм дали технические задания на создание самолетов, имеющих большую дальность полета. И они, в принципе, с такой задачей справились отлично. До конца войны японская морская авиация славилась дальностью полета. Никто из европейских конструкторов не смог превзойти в этом японцев. Однако такая феноменальная дальность достигалась за счет значительного снижения живучести самолета, Японские самолеты загорались буквально от одной пули. Из-за этого, в известной мне истории, японские морские ВВС несли неоправданно большие потери, теряя при этом много опытных летчиков. Похоже, мне придется исправлять эту ошибку. Первым номером в моем списке значился перспективный палубный истребитель А-6М2 тип 0. В истории он войдет как зеро. Этот выдающийся истребитель был создан талантливым инженером фирмы Mitsubishi Дзиро Харикоси. В лету время самолёт был выдающимся. Большая дальность полета, отличная манёвренность и скороподъемность. Довольно мощный для японской авиации вооружение. Он был первым японским истребителем, вооруженным двумя крыльевыми 20-миллиметровыми авиационными пушками. Кроме этого имелись два синхронизированных пулемёта подвинтовочный патрон 7,7 мм, установленных над двигателем. Я знал, что этот истребитель был хорошей машиной. Пожалуй, до 1943 года у него не было серьезных соперников на Тихом океане. Вот только он был сильно уязвим и пожароопасен, а это приводило к серьезным потерям среди лётного состава. Его конструкция была до предела облегчена, хотя сам истребитель был выполнен из алюминиево-магниевого сплава, прямо как самые современные самолеты этого времени. В СССР, например, до сих пор все истребители были деревянными. Однако на новом истребителе не было никакой защиты пилота и бензобаков. Одна пуля-осколок или осколок, и грозный Зеро превращался в клубок пламени. Кстати, первые прототипы самолета уже вовсю летали, и скоро его хотели запускать в серийное производство, но я этот праздник жизни похоронил с особым цинизмом. Конструктор Дзира Харикоси был вызван ко мне на ковер, и я начал на него наезжать, хмуря брови, сверкая адмиральскими погонами. Господин инженер, вы создали неплохой самолет, но это не совсем то, что нам нужно. Увеличив дальность полета, вы совершенно забыли о живучести и защите пилота, начал я свой разговор на повышенных тонах. Но, господин адмирал, для усиления живучести нашего самолета надо будет значительно повысить массу машины, а это значит потерю дальности полета. А ведь именно этого вы от нас ждали. Я помню, как вы сами настаивали именно на большой дальности нового истребителя. Кроме того, стоящий сейчас на наших прототипах 14 четырнадцатицилиндровый двигатель на Кадзима с 12 на 940 лошадиных сил не сможет справиться с такой нагрузкой. А вы, кстати, сами настаивали на использование именно этого двигателя. Дальность и маневренность могут значительно упасть, начал оправдываться авиаконструктор. Скажем так, флот немного пересмотрел свои взгляды. Близится большая война, а мы к ней не готовы. Бои на халхин показали слабость армейских ВВС и слишком большую уязвимость наших истребителей от огня противника. Это привело к большим жертвам среди армейских пилотов. По моим данным, армия потеряла аж 170 самолетов в ходе этого конфликта. Стал я давить на корню его возражения. — Вы считаете, что скоро Япония вступит в большую войну, и с кем же нам придется воевать? озабоченно спросил Харикоси. Это секретная информация. Если я вам скажу, то мне придется вас убить. Решил пошутить я, забыв, что японцы русских шуток не понимают. Но я ничего такого не имел в виду, начал испугно на правду с авиаконструктор. — Да успокойтесь вы. Давайте лучше займемся делом. Итак, вот мои требования. На свой истребитель вы должны будете поставить протектированные топливные баки, бронеспинку и передние бронестекло в кабину пилота. Не думаю, что это сильно утяжелит конструкцию планера, чтобы дальности и значительно снизились. Разработайте еще топливные подвесные баки для вашего истребителя. Сейчас многие европейские страны пользуются ими для увеличения дальности полета своих самолетов. Постарайтесь увеличить мощность двигателя. Если это невозможно, то попробуйте использовать мотор разработки вашей фирмы. Он вроде бы называется Mitsubishi mk 4 k мощностью в 1500 лошадиных сил. Его как раз ваш генеральный конструктор господин Хадзё собирается ставить на новый морской двухмоторный бомбардировщик. Вот и поинтересуйтесь у него насчет двигателя. Подойдет он вам или нет. Стал я ставить задачу конструктору Zero. Кроме этого, надо усилить вооружение истребителя. Боезапас 20-миллиметровых крылевых пушек тип 99 просто смехотворно мал. 60 патронов на ствол это просто издевательство над нашими пилотами. Постарайтесь довести боезапас до 200 патронов. Синхронные пулеметы винтовочного калибра замените на два 12,7-миллиметровых синхронных пулемёта Х-103 с боезапасом по 300 патронов на ствол. Этот истребитель должен уверенно сбивать любой вражеский самолет, даже четырёхмоторный тяжелые бомбардировщики. В общем, работайте. Думаю, вы меня не подведете, и скоро я смогу докладывать императору о вашем полном успехе. Самому императору восхитился Дзира Харикоси, сразу забыв о во всех своих возражениях. Конечно, у императора разработка вашего самолета находится на особом контроле. Так что не подведите нас. У вас есть три месяца, чтобы довести до ума свой самолет. Тем более, что он у вас уже неплохо летает. Япония на вас надеется, подбодрил я ошалевшего авиаконструктора. Идите работайте, господин инженер. Их хорошо быть адмиралом и главнокомандующим объединенным флотом. Я только отдал приказ, а мои подчинённые подсуетились и быстро достали всю необходимую документацию по новым самолетам. Не зря я перед визитом инженера Дзира Харикоси простудировал все, что мне доставили. Я, конечно, кое-какие технические подробности знал и раньше. Однако прочитанные документы Мне очень помогли в постановке грамотного технического задания для авиаконструктора. Это помогло свободно оперировать техническими данными. Следующим, кого я вызвал, был генеральный конструктор фирмы Mitsubishi, господин Кирахадзё. Когда он вошел в мой кабинет, то я не стал на него наезжать. Наоборот, я начал восхищаться его работой, сказав, что разрабатываемый им новый морской двухмоторный цельнометаллический бомбардировщик наземного базирования Mitsubishi g 4 м Это просто прорыв в авиастроении. В системе кодов западных союзников этот самолет будет потом обозначаться как «Бетти». Я знал, что дальность полета, которую достигал этот бомбардировщик, так и не смог преодолеть ни один из двухмоторных бомбардировщиков других стран, участвующих Второй мировой войны. Но и этого осётра придется урезать. Хорошо, что он сейчас находится на стадии проектирования, так будет проще вносить изменения. Исходя из итогов недавно завершившегося конфликта на Халхин-Голе, Командование флота решил немного изменить требования к проекту вашего морского бомбардировщика. Мы внимательно изучили его проект и хотим внести свои коррективы. Необходимо поставить протектированные топливные баки, бронезащиту баков, кабины экипажа и стрелковых точек. Усилить стрелковое вооружение до трёх 20-миллиметровых пушек тип 99 в верхней башне носовой и носовой хвостовой установках. Установить спаренные 12,7-миллиметровые пулеметы Хост-103 в нижнем и двух бортовых блистерах. При этом дальность не должна упасть более чем на 15% от первоначального проекта. Думаю, такому гениальному конструктору, как вы, хватит 6 месяцев на доработку проекта. После чего ждем от вас работоспособный прототип, который мы сможем запустить в серию. Кстати, император интересовался, как продвигаются работы по вашему самолету, Но я за вас поручился. Не подведите меня, господин генеральный конструктор. Загрузил я внимательно слушающего меня японца. Я вас не подведу, господин адмирал. Император будет доволен с чувством собственного достоинства произнес господин Хадзё. Хочу поинтересоваться, как вы оцениваете двигатель МК-4 Mitsubishi Косей. Вы ведь его будете использовать в своём проекте. А можно его поставить на палубный истребитель или, скажем, на одномоторный палубный бомбардировщик? Уточнил я интересующий меня момент. Мотор очень перспективный. Мы провели все возможные испытания, нареканий он не вызвал. Думаю, что его можно смело ставить на все типы как палубных, так и базовых самолетов. После небольшого раздумий ответил генеральный конструктор. Вот и замечательно. Значит, скоро к вам обратится инженер Дзира Харикоси. Он сейчас как раз создает истребитель для нашего флота. У него там были какие-то вопросы по этому мотору. Очень вас прошу, чтобы вы ему помогли решить его проблему с мотором, сказал я. Если это все, что вы хотели, то я могу идти, произнес господин Хадзёв, вставая со стула и кланяясь традиционным японским поклоном, как ни высшему. Да, это всё. Может идти работать господин генеральный конструктор отпуская авиаконструктора. Вот этот дядька мне понравился своей деловитостью и нацеленностью на результат. И главное никаких отмазок, возражений и воплей про невозможность поставленной задачи. Хех, все в так работали. В следующем на очередь были авиаконструкторы фирмы Аичи, господа Гамей и Адзаки. Именно они были создателями нового палубного пикирующего бомбардировщика Аичи D3A1 который к 1941 году окончательно устарел. В известной мне истории его знали как Вел. У этого самолета было только одно достоинство: он был довольно точен при бомбометании с пикирования. Вся остальная его конструкция это сплошные недостатки: слабое вооружение, низкая скорость, низкая живучесть, низкая маневренность. Хотя нет, дальность полета у них была довольно большой. Однако, если в конструкцию Zero и Betty ещё можно было внести серьезные изменения для их модернизации, То вот увы, были конструкторским тупиком. Они могли уверенно поражать цели только при довольно слабом авиационном и зенитном противодействии. В той истории, что я знал, они несли просто огромные потери от зенитного огня и истребителей противника. Короче, летающий гроб, а не машина. Такой хоккей нам не нужен. При встрече я сразу же обрадовал господ конструкторов новостью о том, что их самолет, победивший в конкурсе весной 1939 года, флотом на вооружении приниматься не будет при этом сослался все на тот же пресловутый отгремевший недавно конфликт на Халкинголе. А че? Удобная отмазка. Удар был жестокий. На конструкторов было жалко смотреть, но я, не дрогнувшей рукой, задавил себе жалость, вспомнив, какой дерьмовый самолет они сляпали. Надо сказать, я хотел дать этим деятелям еще один шанс на реабилитацию. Господа конструкторы, ваш самолет в свете вновь открывшихся фактов не подходит флоту, но у вас есть еще шанс все исправить. Фирма Мицубиси в данный момент практически завершила создание палубного истребителя для нашего флота. Он будет называться Mitsubishi а 6 м 2 и в ближайшее время флот примет его на вооружение. Так вот, я предлагаю вам, взяв за основу а 6 м 2 создать палубный пикирующий бомбардировщик вместо того убожества, что вы сделали. При этом у флота будет следующее требование к такому самолету. скорость не менее 480 км в час, хорошая маневренность, дальность не менее 2000 км. Экипаж два человека, пилот и стрелок. Бомбовая нагрузка не менее 500 кг. Протектированные баки, бронирование кабины, моторы и баков. Усиленный планер с воздушными тормозами пригоден для пикирования. Вооружение состоит из трёх 12,7-миллиметровых пулеметов с боезапасом по 400 патронов на ствол. Два пулемета в крыльях, один пулемет на задней турель у стрелка. Предвидя предвидь возражения насчет дальности полета, скажу, Что для этого бомбардировщика вы должны использовать новый двигатель Mitsubishi мк 4 Косей. Я проконсультировался со специалистами, и они меня уверили в его надежности и мощности. Кроме того, для увеличения дальности полета вы можете предусмотреть установку сбрасываемых топливных баков. Ну как, беретесь? Что мне сказать императору по этому поводу, произношу я. Оба японца молча переглянулись, а затем Адзаки поклонился, ухшать японские традиции сказал. Мы готовы служить нашему императору. Мы с почтением принимаем ваше предложение. Фишка с императором всегда срабатывала безотказно. Японцы боготворили своего монарха и быстро соглашались с моими доводами. Стоило только вспомнить об императоре. Тут главное не заиграться и не перегнуть палку. Очень хорошо, господа конструкторы. Тогда через шесть месяцев мне нужен от вас рабочий прототип палубного пикирующего бомбардировщика. Вам ведь не с нуля его надо создавать. Просто доведите до ума уже готовый самолет. Можете идти. И помните, император ждет результатов, говорю я, подводя итог нашему разговору. Вроде бы глупо из истребителя делать бомбардировщик. Но я-то точно знал, что Zero довольно часто использовались в таком качестве, особенно после 1943 года, когда у американцев и их союзников было подавляющее превосходство в воздухе. И именно Zero могли прорываться сквозь завесы вражеских истребителей и плотный зенитный огонь. Да и атаки камикадзе были более результативны, когда на них применялись 0. Уж во всяком случае, переделанный Zero будет гораздо лучше, чем W. Well. Другой альтернативы в данный момент я просто не видел. Разрабатывать новый палубный пикировщик с нуля долго и муторно. Это не гарантирует быстрый результат. А до большой войны оставалось всего два года. Тут и так времени впритык. Их успеть бы вооружить флот новыми самолетами? не до жиру. Кстати, многие европейские страны в данный момент делали то же самое. Из удачного истребителя они создавали истребитель-бомбардировщик который затем довольно успешно использовали. В любом случае, все уже сделано, и второй попытки у меня не будет. Последним посетителем на сегодня был Киесина Накамуру из фирмы Накадзима. Именно он был ответственен за создание палубного торпедоносца Накадзима b 5 н который позже будет известен западным союзникам как Кейт. У этого цельнометаллического самолета были те же самые недостатки, что и у Вэлл. Well. Он имел маленькую скорость, низкую живучесть и слабое стрелковое вооружение. Все это, как и на остальных машинах, рассмотренных мною ранее, приносило в жертву дальности. Мириться с таким положением дел я не собирался. Японское командование совершенно не ценило жизни своих пилотов. Но я-то знал, что именно от простых летчиков будет зависеть исход войны на Тихом океане. А это значит, что надо максимально снизить неоправданные потери летного состава. Дальше все происходило по уже отработанному сценарию. Ссылка на итоги халхин а затем постановка задачи Новый торпедоноситель был уже на стадии готового прототипа, но я потребовал от авиаконструктора изменить проект. Скорость не менее 460 км в час, дальность не менее полутора тысяч километров. Не забыть про подвесные топливные баки. Экипаж 3 человека: пилот, штурман и стрелок. Боевая нагрузка 800 кг бомб или одна торпеда. Протектированные баки, бронирование кабины экипажа, моторы баков. Вооружение состоит из трёх пулемётов 12,7 мм с боезапасом по 400 патронов на ствол. Два пулемета в крыльях, один пулемет на задней турели у стрелка. Вообще вооружение торпедоносца всего одним пулемётом 7,7 мм у стрелка на задней турели, предусмотренное прежним проектом, я считал форменным издевательством. Это типа, чтобы можно было застрелиться на зло врагу. В конце разговора я настоятельно рекомендовал, от слова приказывать господину Накамуре использовать все тот же мотор МК-4КСы от фирмы Mitsubishi. Кстати, я выяснил, что ранее флот уже предлагал фирме ферме использовать этот мотор для кейта. Но господин Накамура сделал финт ушами и поставил слабенький накадзимский мотор Хикари 3. А вот хрен вам, господа капиталисты, по всей морде. Сказано ставить мотор косей, значит, должно исполнять. Ну и что, что это мотор конкурентов? Зато он без особых проблем потянет заметно потяжелевший торпедоносец. Думал я, заканчивая застраивать побледневшего авиаконструктора Затем я, чтобы взбодрить загрустившего господина Накамура, снова упомянул императора. После чего, получив массу впечатлений японец вышел из кабинета. Фух, на сегодня хватит встреч. От этой болтовни у меня даже голова разболелась. Пора домой к жене, подумал я, массируя виски. Между прочим, с женой моего и я поладил. Как раз когда я пришел после того памятного выступления перед высшим военным советом, Тогда я сильно перенервничал, все думал, поверит мне или нет. В голову лезли довольно мрачные мысли. Госпожа Микава была умной женщиной, и хорошей женой. Она сразу заметила, что ее дорогого Ямамото что-то гнетет. Поэтому она, ослав прислугу, сама приготовила вкусный ужин, развела сакэ и сама стала прислуживать мне во время трапезы. При этом двигалась эта 42-летняя дама очень грациозно, сексуально. В тот вечер я основательно так поднабрался. Хотя сакэ я не люблю. У меня от него начинается изжога. Я все бы отдал за бокал нормального холодного немецкого или чешского пива. Но к моему великому сожалению, пиво в Японии образца 1939 года варили не самое лучшее. Японское пиво очень сильно уступало европейским сортам по вкусовым качествам. Так, что-то я отвлекся от темы. Вот, значит, тот вечер госпожа Микава меня и соблазнила. Конечно, в России говорят, что не бывает некрасивых принцесс, а бывает мало водки. Однако к Микави Ямамото это высказывание совсем не подходило. Несмотря на свои 42 года, она имела красивое стройное тело молодой женщины, и это несмотря на рождение четырех детей. Может, японцы знают какой-то секрет молодости и долголетия? И вообще я заметил, что большинство японцев выглядят гораздо моложе своих лет. Может, тут виновата диета из морепродуктов? Не знаю. Кстати, мое вселение также не прошло бесследно для моего нового тела оно явно стало моложе, чем было ранее. Может это произошло потому, что я погиб в той прошлой жизни в возрасте 45 лет? А вот и Сароку Ямамото на момент моего вселения было 55 лет. Я думаю, что тело адмирала стало молодеть именно под воздействием моей матрицы, вселившейся в него. Недаром ученые говорят, что именно от мозга во многом зависит здоровье человеческого организма. У меня даже волосы на голове стали интенсивно расти, и залысины исчезли. Кожа на лице стала более гладкой. Чтобы не спалиться, мне приходилось довольно часто брить голову. Накупив кучу китайских мазей и настоек, я убедил жену, что именно они делают меня с виду таким молодым. Хотя она была женщиной умной и даже если заметила что-то подозрительное, то предпочитала молчать об этом. Кроме того, наша сексуальная жизнь ее, похоже, полностью устраивала. Да и я был доволен. Микао была просто образцовой женой. Она не лезла с советами в дела мужа, не устраивала скандалов, всегда была заботлива и приветлива. А уж что она вытворяла в постели? Короче, мечта холостяка. Ну, самолеты — это еще не все. Главное это летчики. Без них все даже самые современные самолеты — лишь груды металла. Я знал, что одной из причин поражения Японии во Второй мировой войне было именно отсутствие достаточного количества подготовленных летчиков. Японцы просто не смогли восполнить потери своего летного состава. Недаром к 1944 году У них самолетов было больше, чем летчиков. Я настоял, чтобы система подготовки морских лётчиков Йокарен увеличила набор курсантов в 5 раз, при этом программы обучения значительно сократили. Раньше курсанты сначала осваивали те же дисциплины, что и обычные матросы, и лишь на исходе второго года начинали постепенно переходить к управлению самолетами, а ближе к концу курса разделялись на пилотов и штурманов с упором на устройство и обслуживание двигателей. У первых и на связь у вторых Курс юкарена включал 30 предметов, как общеобразовательных, так и военных. Среди первых находились алгебра и геометрия, физика, химия, история, география, литература японская, и китайская, а также английский язык. Среди вторых боевые искусства, дзюдо, кендо, тренировка ведения наземных боевых операций, артиллерийское дело, связь и воздухоплавание. Неуспевающие курсанты становились техническим персоналом, связистами или воздушными стрелками. В течение всего времени обучения среди курсантов поддерживала строжайшая дисциплина, усиливаемая телесными наказаниями как со стороны офицеров-инструкторов, так и старших по курсу. В порядке вещей было битьё бейсбольными битами по ягодицам и удары кулаком в лицо за небольшие нарушения правил. Среди курсантов был жестокий отсев за любые огрехи. Если раньше на обучение летчика тратили 3 года и 7 месяцев, то теперь я предложил сократить программу до полутора лет. Большая война уже дышала в затылок, а мы не успевали к ней подготовиться. Вот будь у меня в запасе лет пять, но я знал, что их мне никто не даст. Между прочим, мой рецепент до моего вселения сам хотел внедрить нечто похожее. Так что эту идею я позаимствовал из его памяти. При этом главный упор делался на управление самолетом и практические занятия. Например, изучение китайской, и японской литературы я вообще выбросил из списка изучаемых предметов. Военный летчик должен уметь хорошо драться в воздушном бою. А самообразованием пусть занимается в свободное от службы время. Кстати, морской министр не возражал против этой моей инициативы. Более того, он даже способствовал увеличению набора курсантов в морское училище, военно-морскую академию. Он заявил, что скоро японский флот получит много новых боевых кораблей, для которых понадобятся подготовленные команды. Один только ямата требовал 2500 человек команды. Эта новость меня порадовала. Не все же мне заниматься укреплением боеспособности императорского флота.